глава 33. Марина позвонила свёкру и объявила о скором прилёте. Родители Амира были настолько рады, что оповестили всю родню. И если раньше Маде стеснялся невестку, то сейчас он забыл обо всех предрассудках. Дочери Тамам пообещали помочь матери подготовиться к приёму маляки с семьёй, а Мар тем временем готовила родителей. «Это что же?» — удивлялась Ирина. «Мне в ходить. «Нет», — смеялась Мар, — «ты можешь вообще ничего такого не надевать. Но вот прикрыть плечи и ноги надо бы. Да и платок не помешает, но это уже на твоё усмотрение». Ей хотелось, чтобы Даня был самым-самым, поэтому за несколько дней до вылета Марина отправилась в торговый центр, где она купила множество всяческих костюмчиков для малыша и про себя не забыла, обновив гардероб. И вот с сумками наперевес Мар возвращалась домой Как зазвонил телефон? «Алло», — ответила она. «Марина?» Голос показался знакомым. «Да, это Андрей. Ну, Андрей Викторович, доктор. Да-да, я помню. Но откуда у вас мой номер?» «От Насти», — с опаской ответил тот. «Понятно», — протянула Мар. Её глаза тут же зажглись. «Извините меня, но не могу не попросить. Мы можем встретиться?» И сейчас Марина решила согласиться. Только чтобы расставить все точки над «и». «Хорошо. Сегодня вечером». «Где?» — оторопевшим голосом произнёс Андрей. «Но «Ну, это уж вам решать. Вы же приглашаете». «Точно. Просто не ожидал». «Конечно. Я могу заехать за вами». «Угу. Адрес брошу по СМС». «Буду ждать». «До вечера». Домой девушка зашла с таким видом, будто по дороге съела кислый лимон. Мать в это время кормила Дани а как увидела дочь, сразу засуетилась. «В чём дело, Марин?» «Да так, есть тут один ухажёр». «Правда?» Вдруг просветлела матушка. «Да, этот любитель экзотики, видимо, запал на меня во время родов», съязвила Мар. «Как так?» «Да это доктор. Он роды принимал». «Оу, неожиданно». «Да уж». «И чего хочет?» «Ну, свидание зовёт». Думаю, тебе стоит пойти. Я уже согласилась, мам. Но встречаться я сейчас ни с кем не готова. Да и не знаю. Не хочу уже больше ничего. Это ты сейчас так говоришь. Потом станет лучше, поверь. Вот и Амир так же сказал. прошептала мар а у самой горлу подступил ком. Время уже близилось к пяти вечера. Марина приступила к сборам. Она перемерила пол шкафа, но все платья висели на ней, как на вешалке а брюки и вовсе спадали. В итоге пришлось надеть новый костюм, приготовленный в поездку. Вот он сел как влитой. Мар в нем смотрелась настолько изысканно, но в то же время строго. Всё-таки перед родня Амира надо держать Марку. Ну а поскольку цели соблазнять акушера не было, то костюм пришёлся как нельзя кстати. Андрей Викторович заехал за ней в 6 как и договаривались. Марина ждать себя не заставила и вышла спустя пять минут. Когда она показалась, доктор в очередной раз оцепенел. Что говорить, Марф гоняла мужчин в ступор. Брючный костюм цвета капучино с бронзовой оторочкой облегал фигуру. Тёмные волосы были собраны в интересную прическу, а именно хвост, перетянутый в трёх местах, и только один непослушный локон свисал у виска, закрутившись в спираль. Но Андрей не отставал от образа. Доктор оделся подобающе тёмно-серая рубашка с парой расстёгнутых пуговиц на груди, чёрные брюки. Цвет рубашки отлично подчёркивал серые глаза. «Добрый вечер, Андрей». Подошла к машине Мар. «Добрый вечер. Не смотрите вы на меня так». Она чуть не засмеялась, смотря на то, как доктор стоит, погрузившись в анабиоз. «Простите, вы прекрасно выглядите». «Благодарю». «Так, какая у нас программа?» «Здесь столько ресторан». «Ладно, ресторан так ресторан». Андрей усадил девушку в авто, учтиво закрыл за ней дверь и поспешил на своё место. А из окна квартиры всё это время за ними наблюдала Ирина Николаевна. Она качала на руках внука и нашёптывала. «Ну, вот и хорошо, вот и славненько. Хороший жеребчик», — похихикивала Ирина. «Хоть бы встретила твоя мама счастье в жизни. Она заслужила». Пока двое ехали в ресторан, мэр успела задремать. Всё же бессонные ночи бесследно не проходят. А Андрей то и дело посматривал на свою спутницу. Ему так и хотелось коснуться её лица. Она ещё в роддоме запала доктору в душу. Столько снов с тех пор пересмотрел бедолага с её участием. Столько раз он представлял себе, как целует её. Ну и не только целует, конечно. Девушка и не заметила, как машина остановилась. Андрей не стал её будить. Так они и просидели около часа. И только Марина открыла глаза сразу же подскочила. «Я что, уснула?» «Да», — мило улыбнулся доктор. «Извини, сам понимаешь, ребёнок... О, это мне прекрасно известно. Так что, ресторан ещё не закрылся?» Пара вошла в роскошное заведение. Там суетились вышкаленные официанты, за столиками сидели расфуфыренные дамы с такими же напомаженными кавалерами. «А это не слишком?» — зашептала Андрея на ухо «Может...» Что попроще? Нет, в самый раз. Их усадили за столик, выдали каждому по три меню. Марина по привычке искала среди блюд что-нибудь восточное, однако так ничего и не нашла. Андрей всё это время не спускал с неё глаз. Этот вечер тянулся для Марк как никогда долго. Её угнетало якобы высшее общество вокруг. Искусственный акцент официантов и вовсе вызывал смех. Но она понимала, Доктор хотел угодить ей, поэтому собралась с духом и на протяжении всего вечера являла собою любезность, учтивость и благодарность. И когда наступило время десерта, боже, какой пафос, Андрей решил перейти от бестолковых разговоров о работе к теме наиболее его волнующей. «Тебе здесь нравится?» — взглянул на неё из-под лобья. «Да, здесь мило», — ухмыльнулась Мар. «А мне не нравится». «Почему?» Не люблю чрезмерную напыщенность. И тебе не нравится, я это сразу понял. Ты терпишь. С грустинкой заметил Андрей. Что ж, раскусил. Но я терплю окружение, не тебя. Спасибо. И тут он посмотрел ей прямо в глаза. Марина, а где отец твоего сына? А почему тебя это интересует? Может, мы расстались? Не сошлись характерами? Какая разница? Тут другое. Ты буквально пропитана скорбью. Не пойми меня неправильно, я вовсе не хочу лезть в душу, бередить раны, но я хочу понять тебя Все хотят. Мой муж умер, и смерть его была мучительной. Я, можно сказать, была свидетелем его страданий. Болезнь? Сейчас в голове Марины снова начали возникать те жуткие кадры. Сердце заныло. Нет, не болезнь. Она выдохнула, сделала глоток вина. История наших отношений непростая, но если не вдаваться в подробности, мы работали вместе и по одному важному делу полетели в страну, которая находится на грани гражданской войны. Там мы попали в плен к повстанцам. Нас продержали в лагере три месяца. Но за меня заплатили, и я получила свободу, а муж остался у них. Его убили. Более Мар не справилась. Слёзы покатились по щекам. Андрей всё это время сидел и не верил своим ушам. На его лице поселилась печаль. «Я сожалею. Прости, что заставил вспомнить. Не извиняйся, ты же не знал. Хочешь уйти? Было бы неплохо. Я благодарна тебе за вечер, правда? Давно уже не выходила в свет. Но из меня сейчас плохой компаньон, а тем более девушка». Когда они покинули ресторан, то решили ещё немного прогуляться по ночной Москве. Андрей, честно говоря, не знал уже, о чём с ней говорить. Мар вроде и была рядом, но на самом деле её мысли находились далеко, слишком далеко. «Марина», — всё же обратился он, — «да, ты мне очень нравишься. Я человек, который сначала долго думает, а потом что-то делает. Но ты буквально ворвалась в мою размеренную жизнь. В тот самый день и ворвалась. И я понимаю, сейчас тебе тяжело, ты не готова к новым отношениям. «Но можно я хотя бы буду надеяться на то, что ты когда-нибудь...» «Я не знаю. Я умею ждать. Раз до тридцати семи прождал. Подожду ещё». Усмехнулся он. «Зачем тебе всё это? Я сама для себя потеряна, не говоря уже об остальных. Только ребёнок держит на плаву. Пройдёт время. Время, время. И почему все так любят говорить о времени? Время, возможно, притупляет боль, но не убирает её». Доктор вернул девушку к дому в целости и сохранности. Они ещё с полчаса сидели в машине, Андрей никак не хотел отпускать спутницу, а Марина не стремилась убежать как можно быстрее. Этот врач оказался очень даже уютным. Не милым, не обаятельным или притягательным, а именно уютным. С ним Мара расслабилась. Он не смущал её, не докучал излишними расспросами. В его присутствии Марине хорошо думалось. Что ж, «Мне пора». Она повернулась к нему и без улыбок принялась рассматривать, словно не успела этого сделать за всё время свидания. «Я позвоню завтра?» «Нет». Тогда он улыбнулся, хотя было видно, что обиделся. «Я просто улетаю на днях». Вдруг выпалила Мар. «Меня не будет». «А когда вернёшься?» «Пока не знаю, может через неделю, может через две». И сейчас Андрей достал из кармана телефон, начал набирать сообщение. А через минуту мобильный марины издал характерный звук. Она посмотрела на экран и увидела номер. «Пожалуйста, как вернёшься, позвони или напиши. Я буду ждать. А если не позвоню, тогда я не буду мешать. Я всё пойму». «Хорошо». Мар уже хотела открыть дверь, как ощутила прикосновение. Андрей взял её за руку и подтянул к себе, после чего поцеловал в щёку. «Спасибо. И тебе спасибо». Она произнесла эти слова практически ему на ухо, отчего по спине доктора побежали мурашки. Вернувшись домой, Марь ещё какое-то время сидела на банкетке у порога. В душе образовалась какая-то пустота. Что она могла дать тому же Андрею? Любовь, тепло, ласку? Нет, эти чувства принадлежали Амиру. Только он мог распоряжаться ими. Но его не стало, а за ним следом ушли и чувства. Их будто вырвали из сердца. Странная она жизнь. Сначала Марина не хотела любить его, не хотела верить, да и вообще поверхностно ко всему относилась. А сейчас всё наоборот. Она хочет его любить, хочет верить. Но Амира уже нет. Слезинки медленно ползли по щекам. Взгляд был обращён вверх, но не в потолок, а гораздо выше, к Богу. Бедняжка потерялась в коридорах одиночества заблудилась, и чтобы стало хоть немного легче, она представляла себе мужа, как сидит рядом с ним. Мать всё это время стояла в комнате и наблюдала за дочерью, а потом вышла к ней. «Ну, что ты?» присела рядом Ирина. «Девочка моя». Мать приобняла дочь и положила её голову себе на грудь. «Поплачь, поплачь, родная. Всё будет хорошо, мы справимся». «Бог не даёт нам больше испытаний, чем мы можем выдержать». «Я ошиблась, да?» — сквозь слёзы шептал Амар. «Ошиблась, полюбив его?» «Нет, не ошиблась, не ошиблась». И он не ошибся. «Но наверху рассудили так». «Нет, мам, это не наверху рассудили. Это люди рассудили, лишили меня его». «Пойдём, я тебе наведу чайку. Ты расскажешь мне о ваших хороших днях, о том, что важно помнить». Пойдём. И они отправились на кухню. Марина на протяжении всей ночи рассказывала матери о счастливых днях с мужем, о путешествиях, обо всём, что согревало её сердце. Тогда слёзы сменились улыбкой.